2001. Две башни. Эпиграф. Крайне редко два человека хотят одного и того же в один и тот же миг. И порой именно в этом трагедия нашего существования. Клэр Киган. Первое. Я проснулась от зверской жжоги, Будто огнем жжет, вот подлюга. Открыла глаза, взглянула на часы, чуть больше половины шестого. Первые лучи солнца тянутся сквозь ставни. Услышала храп парня, который спал со мной рядом. Филипп, кажется, или Дамиан. Меня тошнит и у меня болит голова. Мысли путаются. Я осторожно спустила с кровати ноги, подобрала лифчик, джинсы, футболку и отправилась в ванную. Встала под ледяной душ. Замена электрошока. чтобы привести в порядок голову. Намылило лицо. Мне нужно быть в тонусе, мне нужна энергия, но главное — голова. Свежая, ясная. Моя жизнь покатилась под откос. Дурю, творю, черт знает что. Схожу с ума. Бегу из дома, пью, сплю с кем попало. Парни один хуже другого. Выскочила из душевой кабинки, обсушилась, накинув халат, который достала из шкафа. оделась на четвертой скорости и на цыпочках вернулась в комнату. Никакого желания затевать утреннюю беседу с типом, который, по счастью, продолжает мирно спать. В гостиной подошла к широкому окну и заметила цветную вывеску ресторана «Адеон». «Значит, я в Трайбекка», на углу Томас-стрит и Бродвея. Пока искала сумочку, мало-помалу припомнила, что было накануне вечером. Меня пригласили на вернисаж в одну художественную галерею, а потом на ужин в Наби, а потом мы пили коктейли в баре на углу. В лифте я вытащила мобильный и просмотрела СМСки. «С днем рождения, Лизочка! Думаю о тебе, люблю и целую, мама!» Вот так я и о дне рождения забыла, а мне сегодня исполняется 28 лет. Вторая. Никогда еще небо не было таким ослепительно-синим. Со стаканчиком капучино в руке я шла вниз по Черч-стрит. Шла и разглядывала свое отражение в витринах. Сегодня утром у меня встреча в Беттери-парк с представителями одного женского журнала, который собирается сделать со мной фотосессию. Я играю в театре, бегаю по кастингам, но на жизнь зарабатываю рекламой. И прекрасно понимаю, что этот заработок не вечный. День рождения — дополнительный звоночек. В этом году меня приглашали гораздо реже. В мире моды нужна свежатинка, а меня вот-вот спишут в тираж. В городе час пик, на улицах полно народу, тысячи людей спешат на работу. Мужчины, женщины, белые, черные, азиаты, латиноамериканцы. Целеустремленный поток, энергия. Я прислушалась, славя обрывки разговоров. Говорят о делах, детях, семьях, любовных проблемах и постельных. В восемь часов утра в Нью-Йорке что не прохожий, то герой романа. На место встречи я пришла даже раньше срока. Металлическое синева небо, легкий ветерок. Эта часть Манхэттена так хороша, что дух захватывает. «Привет, Лиза!» Меня окликнула Одри Сван, девушка-фотограф, которая будет руководить фотосессией. «Она мне симпатична». Мы обе знаем, что такое безропотное смирение. В 20 лет она мечтала быть военным репортером, а я хотела стать Мэрил Стрип. Теперь мы обе делаем фотографии для Ральфа Лорена. Мы нежно обнялись. «Что поднялась, не свет, не заря?» — спросила она. «Девчонки придут через полчаса, не раньше». Я дошла с ней до гримерки, которую ее ребята соорудили в центре парка. Одри показала, куда мне положить сумочку и предложила чашку кофе. Себе тоже налила, и мы уселись на скамейку, глядя, как по аллее спешат прохожие и бегут любители утреннего бега. Посплетничали на солнышке, поболтали о том, о сём, что делается в мире, о статуе свободы, о Элис-Айленд, о своих проблемах, тоже и сердешных, и постельных. В общем, славно поболтали за жизнь. И вдруг молоденький паренёк на роликах резко затормозил рядом с нами, поднял руку к глазам козырьком, чтобы солнце не мешало, и уставился на север. Лицо у него было такое странное. Мы тоже посмотрели, куда он смотрел. Одна из башен Всемирного торгового центра полыхала. Третье. «Ничего, бывает, туристический самолет, небось, врезался», неуверенно пытался объяснить происходящее остановившийся велосипедист. Минут 15 мы не отрывали глаз от черного столба дыма, поднимавшегося в воздух. Одри схватила фотоаппарат и принялась фотографировать башню, которая находилась буквально в 200 метрах от нас. Одна бегунья остановилась и начала рассказывать о теракте 1993 года. Тогда погибли 6 человек, но в момент катастрофы людям казалось, что произошел несчастный случай. В небе появился еще один самолет. Самолет, который не должен был находиться сейчас в небе. Он не должен был лететь так низко. Самолет, который своим полетом недвусмысленно нацеливался на вторую башню. Люди на аллее в испуге ахнули. На наших глазах происходило что-то ужасное. Но все это было так невероятно, что мы не могли в это поверить. А еще через секунду поняли. Мы не только зрители трагедии. Мы ее участники. А когда поняли, в толпе началась паника. Люди ринулись бежать в сторону Бруклинского моста, а мы с Одри решили пойти к месту катастрофы. Одри, вооружившись фотоаппаратом, запечатлевала для вечности царящий вокруг нас ужас, испуг, панику. Сверхнапряжение спасателей, растерянность случайных прохожих, их блуждающие взгляды, их бегство от охваченного огнем улья. Мы шли дальше и становилось еще страшнее. Окровавленные, изуродованные тела на асфальте. Люди кричали, корчились от боли. Мы словно попали в пекло военных действий. Бейрут оказался в центре Манхэттена. Осколки, камни, груды искореженного металла. В воздухе летают тысячи листков бумаги. Хаос, дым, вопли. Люди молятся, плачут, зовут на помощь. Апокалипсис. В толпе из уст в уста передается слух, что был и третий самолет, он только что разрушил Пентагон. Полицейские прилагают все силы, чтобы обуздать беспорядочную стихию. Встали цепочкой, не пускают нас дальше. Я ищу взглядом Одри и не вижу ее. Она исчезла. Зову, она не откликается. Когда я поняла, что осталась одна, мне тоже стало очень страшно. Я побежала по Черч-стрит и вдруг услышала позади себя хрип огромного чудовища. Разъяренного Левиафана, огнедышащего дракона. Обернулась и застыла не в силах шевельнуться. Вижу, как одна из башен начала падать. На моих глазах небоскреб, будто подсеченный молнией, накренился и обрушился на землю, вздымая гигантское облако пыли. А я стояла, как соляной столб. Вокруг меня с криками неслись люди, спасаясь от черного пепла, от обломков, которые летали в воздухе. а потом обрушивались на землю и, падая, загромождали улицы. Кошмар продолжался. Я видела, как разваливаются металлические конструкции, слышала скрежет, ощущала недостаток кислорода и внезапно поняла. Вот она, смерть. Я сейчас умру. Надо же, всего-то и пожила. Четвертое. Но я не умерла. В тот же день, одиннадцатого сентября, в восемь часов вечера, я сидела за стойкой Тапас-бара в двух шагах от моего дома. В тот самый миг, когда я поняла, что башня рушится на меня, Одри схватила меня за руку и втащила в бакалейный магазин. Мы скорчились за огромным холодильником, прикрыли голову руками и замерли, пережидая бурю. Магазин казался ореховой скорлупкой. Его корежило, сотрясало, и, наконец, шквал обломков погреб его под собой. Я очнулась в другой эпохе, после ядерной войны. Воздух был темным, густым, сама лежала под толстым слоем пепла. Я показала бармену на рюмку, и он налил мне еще виски. Здесь, в северной части Манхэттена, вдали от Всемирного торгового центра, я все равно чувствовала себя так, словно нахожусь в осажденной крепости, словно всюду меня подстерегает опасность. Думаю, точно так же чувствовали себя все остальные. Обычно кипящий весельем бар был сейчас почти что пустым. Посетители не отрывали глаз от экранов. Одни читали на мобильниках СМСки и посылали ответы. Другие уставились в телевизор, ловя слова журналистов и экспертов, которые на ощупь пробирались к истине, стараясь понять, что же сегодня произошло. Я отпила глоток виски. Сегодня, как множество других нью-йоркцев, я могла бы лишиться всего. А чего, собственно, я бы лишилась? Какой жизни, какой любви? Если бы я погибла, кто всерьез горевал бы обо мне в этот вечер? Мои родители, безусловно. А кто кроме них? Странное воспоминание замерцало в моих мыслях. Утром, когда на нас обрушились груды бетона, когда я поняла, что сейчас умру, я вдруг вспомнила о нем. Передо мной вдруг всплыло лицо Артура Костелла. Ни мамино лицо, ни лицо отца, ни какое-нибудь еще другое. Почему вдруг он? Мы не виделись целых три года, но я его не забыла. С ним мне было хорошо, тепло, надежно, уважительно. Когда он смотрел на меня, возникало редкое ощущение покоя и уверенности. Я ощущала себя именно такой женщиной, какой хотела быть, какая мне нравилась». Но как жить с человеком, который появляется на один день раз в году? С человеком, которого даже с родителями не познакомишь? С человеком, с которым нельзя строить никаких планов? С человеком, с которым невозможно разделить вечернее одиночество? В общем, все ясно. Ну и хрень. Я допила рюмку одним глотком. Но в этот вечер мне так его не хватало, что... я отдала бы все на свете, лишь бы он снова появился в моей жизни. И тогда я, как в детстве, сжала кулачки, закрыла глаза и начала просить, как просила, когда мне было 10 лет, «Господи, пожалуйста, верни мне Артура Костелло! Господи, пожалуйста, верни мне Артура Кастела. И, понятное дело, ничего не произошло. Я со вздохом подняла руку и попросила коктейль. Неожиданно в кухне раздался оглушительный шум бьющейся посуды, и все, кто сидел в зале, болезненно вздрогнули. Похоже, кто-то грохнул стопу тарелок. Потом до нас донесся вопль. Все замолчали и повернули голову к дверям за стойкой. Двери с шумом распахнулись, и появился неведомо откуда взявшийся человек. Волосы на его голове стояли дыбом. Одет он был в куртку общества Красного Креста.